Близость к морю и там и здесь обусловила одинаковость занятий и промыслов, а речные сообщения с морскими берегами обусловили привычку к передвижению по внутренним речным системам и распространили приобретенный в рыбной ловле опыт на эксплуатацию рыбных богатств озерной области. Нельзя лучше представить себе психологию колониста Помора, добравшегося через тысячи северных озер до Белого моря и берегов Ледовитого океана, чем это выразил сам Помор в разговоре с исследователем-этнографом Максимовым. У нас все холода стоят, где ему тут хлебушку родиться? Вон, коли хочешь, поле-то наше. Это поле и пахать не надо, само без тебя рожает. Даст Бог рыбу, даст Бог хлеба. Море наше, где не возьми, везде с рыбой, везде с добычей. Откликается Кольский помор, помору Архангельскому и Онежскому. Страница 415 -я. У меня нет более осязательных географических доказательств вероятности передвижения вендов, славян, из одного поморья в другое, чем эта тесная связь колонизации с месторазвитием. Но на венский характер переселенцев указывают также и следы, сохранившиеся в языке. Мы видели название вендов в Центральной Европе и на юге. Из области лужицкой культуры оно сопровождало нас на Дунае, через Дунайскую равнину и на юго-восток России вместе с Готами. Оно не покидает нас и на территории, куда мы теперь переходим. Напоминаю о древнем классическом названии Венского залива у Птолемея для части Балтийского поморья богатый янтарем. Карта номер 45 – Нельзя не сопоставить этого древнего названия славян с именем, которое дают соседним славянам Финны, Эстонии и Финляндии. Они называют их до сих пор народом веннов. Но имеются и живые следы языка. Ближайшие этнографической связи следует искать среди остатков славян на Балтийском поморье. Их очень мало, но они имеются. Древнейший говор Кашубов, правда, слишком затерт позднейшим общением их с соседними польскими племенами. И польские лингвисты более заинтересованы изучением результатов этого позднейшего сближения и ассимиляции, нежели древнейших сепаратных черт. Все же Кашубский говор сохранил ряд особенностей, которые польские специалисты Лерс Плавинский объясняют либо архаическими остатками черт, которые раньше были свойственны и другим частям примитивного польского языка, либо специфическими чертами именно поморских и палапских славянских говоров. Примечание шестое. К основным чертам, которые и до ныне яснее чувствуются при приближении к морю и сближают Кашубский говор с другими поморскими и палапскими, Сер Сплавинский относит следующие черты. Первое. Употребление «ар» вместо польского «ро» между согласными. «Варна» — польская «врона». «Бардавка» — польская брадавка; Второе. «Ло» вместо польского «ле» между согласными. Млоц польская млец Плоц польская плец молоко польское «млеко». Третье л или «лу» вместо польского «ль». Волк – польское «вилк». Полни – польское «пелны». долгие польское «длуги». Четвертое – смягчение перед «ар». Чреварти – польское «чварть». Цвярди – польское «тварды». Мертвое польское «мартвы». Из внешних признаков отметим свободу ударения, различение долгих и кратких. Конец шестого примечания. Одно объяснение, конечно, не исключает другого, если вспомним о первоначальной близости всех славянских языков и о раннем возникновении некоторых диалектических особенностей. Еще в IX-XI столетиях Кашубы представляли переход к западным помарянам и к исчезнувшим надбалтийским славянам вообще. Между прочим, они уже разделяли особенность, получившую название «мазурканье», то есть не различали, как и жители Малой Польши и Мазовии, согласных «Ч», «Ж», «Ш», «А», «Ц», «З», «С». Это напоминает нам, что Мазуры из Мазовии переходили в северную приморскую часть Восточной Пруссии, так называемый Эрмиланд, страница 416 Еще по переписи 1910 года там на 303 тысячи немцев значилось 213 тысяч говоривших на Мазурском, но уже тенденциозная немецкая перепись 1925 года показала для говорящих по-немецки 481 тысячу, а по-мазурски только 41 тысячу, что Но, конечно, на таком коротком пространстве невозможно. Таким образом, мы тут имеем дело с промежуточным восточным этапом славянского поморского населения. Самыми западными из этих славян были упомянутые нами древани, наречие которых известно по грамоте 1004 года и просуществовало до первой половины XVIII столетия. Но к лингвистической стороне мы еще вернемся. Прибалтийский субстрат процесс прохождения поморского славянского населения с Венецкой Прибалтики к Чудскому озеру и притокам Волхова – самое темное место в истории этой миграции. Мы попадаем в этой полосе на теорию Шахматова, которая ищет здесь территорию первой прородины славян. Об ошибочности этой теории в ее исходной точке, в нашем предположении об общем направлении славянской колонизации с запада на восток, мы уже говорили. Неверная предпосылка ведет моего покойного коллегу, знаменитого словиста, к целому Ряду искусственных построений, основанных на слишком общих соображениях и совершенно игнорирующих как условия места развития, так и археологические данные. Правда, в его время мало исследованные. Мнимой прородине здесь просто негде было поместиться по условиям местности, неудобной для начала осдлости и крайне слабо заселенной. Древнейшие доступные нам археологические данные эпохи каменного века указывают в Прибалтике на следы двух нам известных культур: севернее слабые следы Фатьянова. Южнее более явственные следы шнуровой культуры и погребений скорченных костяков. Оба течения прошли дальше, в том этнографическом порядке. Фатьяновский тип в среднее русское междуречье Аки и Волги, откуда, по нашим предположениям, фатьяновцы проследовали за Урал к морю. Второй тип так называемых степных охровых могил со скорченными костяками оставил более явственные следы и развился на месте в Южной России в последующие типы. Оба типа нами отнесены к колонизации арийских народностей после их отделения от индоевропейского центра Средней Европы. Их прохождение, которое должно было при нашей конструкции задеть Прибалтику, не оставило там никаких прочных следов, а их уход именно по этому отрицательному признаку должен был оставить страну почти безлюдной. Мы знаем, что местная гребеночная культура и каменный век продолжали существовать очень долго в этом глухом углу. Страница 417. 417. Металлы, медь и бронзы появились там с большим запозданием, и при примитивности культуры местного немногочисленного населения тоже оставили слабые следы, так что наступление Железного века еще застает здесь каменную культуру. Дальнейший процесс я позволю себе резюмировать словами итога, подведенного специалистом по данному вопросу Энгелем в заключении своего путеводителя по доисторическому собранию Рижского музея, плода многолетних трудов местных археологов и любителей древности. В конце каменного века в Балтийских землях на первоначальное население гребеночной культуры, ориентированное на Европейский Восток, налег слой западных переселенцев, людей с ладейными топорами, которые, очевидно, принесли с собой новые формы культуры, скотоводства и в ограниченном размере, вероятно, также и земледелия. Из смешения обеих культур возникает в период бронзы 1500 500 годы до Рождества Христова на пространстве между Двиной и рекой Пасарге прибалтийская культура, которая уже в младшем отрезке бронзовой эпохи, 500 год до Рождества Христова, делится, по-видимому, на восточно-балтийскую, литовско-латышскую и западно-балтийскую, прусскую группы. Западно-балтийская группа восточно-прусской культуры курганных погребений в младшую эпоху Бронзы, 500-й годы до Рождества Христова, воспринимает сильное культурное влияние соседящих с юго-запада лужицких кругов, а в период Дариморского железного века и соседящих с запада групп привислинских лицевых урн. Уже в этом промежутке времени в ней можно заметить первые зародыши племенных образований – старопрусские главные племена самланцев – Натангов, Судавцев, Галиндов и Куров, которые уже в период древнего Железного века, первые-четвертые века по Рождеству Христову, выступают в резких очертаниях, исторически подтвержденных к тому же Птоломеем около 150 -го года по Рождеству Христову в качестве отдельных племен. Их можно проследить затем осевшими на тех же местах жительств вплоть до начала исторической эпохи. Противоположность этой ранее дифференцирующейся западно-балтийской прусской группе Восточно-Балтийской Литовская литовско-латышская группа сохраняет, по крайней мере, до конца древнежелезного века, IV век по Рождеству Христову, гораздо более замкнутую и единую культуру. Итак, на интересующей нас территории смешались с конца каменного века люди гребеночной культуры, люди ладьевидных топоров, их северный поток наши фатьяновцы, за ними по-нашему отдельно люди литовско латышско прусской языковой группы, оставшиеся на этих местах от начала металлов до исторической эпохи и только в конце этого долгого промежутка подвергшиеся со своего юго-западного конца некоему лужицкому с юго-запада, а затем германскому лицевые урны с Нижней Вислы культурному влиянию. Влиянию. Тут нет места ни для какой славянской прородины, зато есть несомненное подтверждение: первое прохождение арийцев, второе поселение вслед за ними на постоянное жительство племен литовской группы и третье позднейших культурных влияний на них лужичан и германцев. Страница 418. -я. Этим подтверждается, конечно, в общем ходе расселения из Средней Европы передвижение двух отраслей индогерманцев — арийцев и литовцев. В частности, подтверждается и ближайшее родство тех и других, удивившее когда-то лингвистов близким сходством форм санскритского языка с формами языка литовского, сохранившими даже более древнее обличие. Он самый захолустный из данной вообще захолустной группы. К лужицким влияниям мы еще вернемся. Во всяком случае, о продолжительном соседстве прославян с литовцами здесь не может быть и речи. Ранее мне пришлось уже высказать предположение о более раннем разделении славян и литовцев, чем это принято было думать. Однако это не исключает продвижение помарян в этом соседстве более позднего, но все же в сравнительно раннюю эпоху. Тут могут пригодиться, конечно, и наблюдения Шахматова над более поздними литово-славянскими заимствованиями слов, свидетельствующих о более высокой культуре. Может помочь, и при том очень серьезно, топографическая номенклатура, когда она будет лучше изучена. Обращу пока внимание на широкое распространение во всей нас интересующей полосе, богатой большими и малыми озерами, слова «езера», латышская форма «езерс», которая, очевидно, позднее заменена местами в Эстонии финским названием «озер Ярви». Надо заметить при этом, что сама форма слова «езера» есть древнейшая, восходящая к эпохе общеславянского единства. Напомню, что и язык Балтийского поморья, кашубы, сохранил архаические черты – Названия «Езера» сопровождают нас по всему западно-латвийскому побережью, перебрасываясь на восточный берег Рижского залива, заходя и внутрь территории, и переходя затем наискось через Эстонию к Вирсьеве-Езерс, до Плисковского, древняя форма Пскова-Плесков-Озера. Несомненно, эта сеть древнеславянских езер сохранила свое славянское имя от предшествовавшего латышскому слою славянского населения, что подтверждает более раннюю славянскую колонизацию». Самое название Вендов, как мне кажется, также сохранилось на латвийской территории. Сравните реку Венту, в устье которой стоит город Венспилс, Виндова, а немного выше, по той же реке, Вензова, город Венден. Венден на юго-восток от Дерпта и так далее. Если бы оказалось, что древнеславянские названия отсутствуют в северной половине Эстонии, то это показывало бы, что финское население этой части было уже на месте, когда происходила через южную пустынную часть поморская колонизация. Археологи подчеркивают, что Эстония с древнейших доступных их наблюдений времен, то есть каменного века, обладала хотя и скудной, но собственной культурой, а позднейшие культурные влияния проникали в нее не с висла, как в литовскую группу, а с моря. Смотрите двухтомную работу тальгрена страница 419 свидетельство языка. Мы подходим теперь к наиболее осязательному следу изучаемой нами Балтийской волны восточнославянского переселения. До нашего времени уцелел остаток древнеславянского населения, занимающий юго-восточный угол Эстонии, так называемый Печерский край. До 1919 года он принадлежал России. Здесь и цело сохранилась экономическая колонизация, речное и озерное рыболовство, старинный быт и поверье, восходящие к языческим временам и, по-видимому, даже антропологический тип населения. В последние годы, перед войной 1939 года, власти обратили внимание на этот глухой и заброшенный край с определенной целью – денационализировать его употреблявшиеся ими средства грозили быстро затушевать живые следы старины. Тем важнее было зарегистрировать теперь же личность этих остатков. Обыкновенно считают, что восточнославянское население пришло в эти места с востока. Как увидим, это не лишено основания. Но сюда же должна была выйти и колонизационная поморская волна с юга. Граница между этими двумя течениями должна была отразиться особенно наглядно на различии говоров, которое уже было отмечено предыдущими наблюдателями. Я просил молодого исследователя Зурова определить точнее, где проходит граница между столкнувшимися у Чудского озера двумя говорами окающими и акающими оказалось что теперь южный берег озера занят акающим псковским населением на восточном берегу русском или русманском скоро начинается окающее наречие гдовское, новгородское и петербургская которое переходит и на юго западный берег озера севернее деревни лисья Отчасти уконе поддерживается здесь русманскими бабами, выходящими замуж за оловцов юго-западного берега. Но отчасти так по-новгородски когда-то говорило исчезнувшее славянское население северной большей половины Чудского озера. Отсюда это население новгородских славян шло уже сплошь до Ильменя, Волхова и дальше к южным берегам Ладожского и Онежского озер. Резкое столкновение двух говоров, из которых один, псковский, правда является смешанным, смотрите ниже, но зато другой, нужный нам, новгородский, чистым и хранящим некоторые архаические черты, подтверждает, несомненно, тот факт, что здесь столкнулись два течения колонизации, причем одно, новгородское, северно великорусское западной группы, является более ранним. Конечно, понадобилось время, чтобы пройти весь тот путь по Прибалтике, который мы проследили, и в особенности трудно установить начало этого переселения». Страница 420. «Наиболее вероятным, я считаю, момент, когда готские передвижения очистили низовые Вислы и начались передвижения в Восточную Пруссию, где археологии свидетельствуют о каком-то перерыве в первые века христианской эры, а затем целый ряд наиболее ранних и наиболее частых перемен – сожжение, погребение, опять сожжение, опять погребение и смена ровных полей погребения курганами». На северо-восток отсюда литовские поселения, по-видимому, еще не установились, хотя уже шестого столетия они налицо и остаются на раз занятых местах до исторической эпохи. На морском берегу, конечно, должен был оставаться древний субстрат населения, но территории озер, болот и лесов внутренней полосы не допускали плотного и оседлого заселения. Очевидно, дата 3-6 века по Рождеству Христову будет наиболее правдоподобной. Она подтверждается далее и тем, что. К VI столетию по данным языка нужно отнести уже последний этап этого потока миграции, навстречу поморских колонистов с финскими племенами Эстонии и Ингерманландии. Лингвисты свидетельствуют, что «чуть» заимствовала от восточных славян отдельные слова в их древнейшей форме. Так, слово «борода» Карелы и вепсы произносят «парда», «фины» — «парта». Вспомним соответствующую особенность «ар» в кашубском наречии. Слово «сунтио», соответствующее нашему «судья», свидетельствует, что То поморские переселенцы сохранили еще и древние носовые звуки — юсы. Слова «кирка» — финская «кирика» — карелы и вепсы не могли быть заимствованы от формы «црки», а только от формы более древней — «крки», где звук к еще не смягчался в «ц». Звук, означаемый буквой твердый знак», еще произносился как дифтунг «мера» «майера». Глухие, мягкие и твердые знаки произносились как гласные. Финский профессор Сеттели и русский профессор Буде по всем этим признакам относят встречу поморян с Чудью к VI веку, Буде даже к его началу. Нормандский каганат на Волге. Факт раннего общения проникших за морью Финского залива по-морян славен с местным финским населением помогает нам осветить новым светом события, сопровождавшие древнейшую славянскую колонизацию. Общее направление этой колонизации и ее размеры определяются распространением на всем севере России и на Верхней и Средней Волге с ее притоками северно-великорусских говоров – карта переселений номер 46 и карта наречий номер 48. Но мы сейчас займемся только первой стадией этой дальнейшей колонизации – Давно уже было обращено внимание на ряд показаний арабских и персидских писателей, что к волжским болгарам и хазарам по русской или славянской реке приезжают купцы из какой-то северной страны русов или Славонии с товарами, свойственными этой стране. Страница 421. Они же совершают и набеги на берега Каспийского моря. Многое в этих показаниях казалось сказочным или необъяснимым. В последнее время, однако, утвердился окончательный взгляд, что между норманами и низовьями Волги и Дона установился торговый путь более ранний, нежели пресловутый путь по Днепру из Варяг в Греки, положивший начало русской государственности. Мое выделение поморского потока восточнославянской колонизации позволяет уточнить хронологию этих событий, связав поволжские события с балтийскими и выяснить роль в них новгородских славян». Мы можем тут прежде всего проследить ход скандинавских вторжений и их культурного влияния от берегов Восточной Пруссии и Финского залива в их хронологическом передвижении с юга на север и с запада на восток по внутренним русским бассейнам. Самым ярким и ранее известным нам эпизодом эпохи викингов является поселение у Лебавы купеческой колонии с Готланда – и гарнизоны из Средней Швеции. Память о них сохранилась как в обширных могильниках, охватывающих период 650-800 годов по Рождеству Христову, так и в житии святого Аньхария, написанном Римбертом. Римберт рассказывает историю, похожую на нашу Новгородскую. До 850 года куры платили дань шведам, но потом восстали и свергли их иго. Но вскоре шведский король Олов покорил их снова, сжег их исторический сейбург, осадил и завоевал богатое куронское укрепление Апуалию в северо-западной Литве.